Правило 12. Аксессуары. Ответьте себе на следующие вопросы. Вы обращаете внимание на аксессуары окружающих? Если да, что вы замечаете в первую очередь? Вы согласны с утверждением, что аксессуары многое говорят о человеке? Какими тремя прилагательными можно описать ваши аксессуары? Аксессуары влияют на ваше эмоциональное состояние? Если да, то является источником радости или тревожности? Есть ли у вас любимые аксессуары? Если да, какие? Вы готовы к возможной замене некоторых своих аксессуаров? Вы находите время для регулярного ухода за своими аксессуарами? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Когда речь идёт о внешнем виде человека, его индивидуальность выражается в том числе в аксессуарах. Аксессуары это акцент, а акцент в прямом и переносном смысле слова всегда даёт дополнительную информацию. Обувь. Ещё одна английская поговорка: леди можно узнать по сумке и туфлям. В пандан к этому выражению звучат слова крестьяна Диора. Настоящее доказательство элегантности дамы это то, что надето на её ноги. Этот оценочный показатель подходит и мужчинам. Думаю, прежде всего мужчинам. Ваши границы должны быть оформлены лучшими аксессуарами. Если человек одет дорого, но у него дешевая обувь и или сумка, то все старания выглядеть респектабельно сводятся к нулю. Выбирая обувь, всегда разделяйте понятия бренд и удобства. Модная и красивая обувь, которая жмет, это уже не обувь. Выглядеть хорошо, а чувствовать себя ужасно — ничем не оправданная жертва. Не покупайте туфли для сидения, это выброшенные деньги. При примерке обуви ясно осознавайте, что на коврике в магазине будет одно ощущение, а на тротуаре совсем другое. В рабочие дни мы носим туфли не менее 10-12 часов в день. При таких нагрузках наши ноги заслуживают самого лучшего. Купив хорошую обувь, за нее необходимо постоянно ухаживать. Многие современные стилисты говорят, а героини стрит стиля показывают, что правилу подбора сумки в цвет обуви теперь лучше не следовать. Но для весенне-летнего сезона сочетание бежевой лодочки с бежевой сумкой остается идеальным. С такими аксессуарами вы само совершенство. В это время года также уместны босоножки с открытой пяткой, кроме самых официальных встреч, но пальцы должны быть закрыты. Классические лодочки – универсальный вариант. Самая элегантная модель для женщин – туфли дорсе, лодочки у которых открыта одна или обе стороны свода стопы. Модели могут быть как дневными, так и вечерними. Высота каблука до семи сантиметров. Это ограничение продиктовано заботой о собственном здоровье. Если вам предстоит провести весь день на ногах, отдайте предпочтение разумному Киттон Хилл. В консервативном бизнесе женщины не носят лодочки белого, золотого, серебряного цвета, модели с французским мыском, имеющие вырез для большого пальца, а также обувь с рисунком. Но гармонично подобранные однотонная, цветная обувь всегда украшает деловой костюм. кроссовки во всём разнообразии моделей теперь допустимо сочетать почти с любой женской одеждой, но ощутимую конкуренцию им составляют лоферы. В линейке мужской обуви делового стиля на вершине иерархии находятся оксфорды туфли с закрытой шнуровкой, классика модель с отрезным носом. Далее городские дерби туфли с открытой шнуровкой, лоферы, туфли без шнуровки и монки туфли с одной или двумя пряжками. Лоферы и монки, важно учитывать фасон и отделку, так как сегодня существует разные варианты этих моделей. Давно уже стали привычными, но в официальной обстановке принято носить туфли со шнуровкой. Официальные дневные и вечерние мероприятия требуют чёрной обуви. Днём и во время менее официальных встреч великолепно смотрится обувь коричневого цвета. При формировании базового гардероба начните с чёрной обуви, а потом купите коричневые туфли. К ним обязательно потребуется коричневый ремень того же оттенка, что и обувь. К сожалению, мужчины часто носят чёрный ремень в сочетании с коричневыми туфлями. Это ошибка. Кожаная обувь универсальна, а замша будет уместна в менее официальной обстановке. Сочетание мужского костюма с кроссовками уже никого не удивляет, но туфли сделают образ безупречным, тем более, что возможно компромисса классические туфли на спортивной подошве, например, от компании Loake. Сандалии с носками это не шутка, а модный тренд. На мой взгляд, несовместимы с костюмом, потому что такой образ как минимум далёк от элегантности. К тому же, может быть неоднозначно счтен деловыми партнёрами. Но известные дизайнеры, а также поклонники открытой обуви убеждены, что мужчины могут надевать сандалии, отправляясь не только на пляж, но и в офис. Меня не переубедить. Сумка, портфель, рюкзак. Рекомендации для мужчин. Выбор формы сумки или портфеля зависит от специфики работы мужчины и способа передвижения по городу. Кому-то в течение дня необходимо носить объёмные папки бумаг, а кто-то носит только несколько личных вещей. Тот, кто пользуется общественным транспортом и тот, кто ездит на автомобиле, будут иметь разные сумки или портфели. В любом случае желательно, чтобы форма сумки или портфеля была геометрической и максимально простой. Дизайн лаконичный, без лишней фурнитуры. Цвета стилистически гармонирующие с деловой одеждой, в том числе верхней. Рекомендация для женщин. Сумки средних размеров, немного больше формата А4, структурированные, имеющие отделения, с твёрдым донышком, неброской фурнитурой. Цвета базовые, нейтральные и тёмные, светлые и яркие, но не кричащие. В деловой обстановке также допустимы двухцветные женские сумки. На одной деловой встрече я увидела даму в костюме классического стиля и подходящей к нему обуви. Но в руках у неё была убивающая на повал сумка с объёмным теснением в форме пистолета в натуральную величину. При всём желании такой выбор нельзя было объяснить наличием чувства юмора. Будто осторожно проявляя свою индивидуальность, ошибка при выборе сумки, как и обуви, может лишить смысла весь образ. В 1991 году мне в руки попал путеводитель, изданный в этом же году в Великобритании, с рекомендациями смелым путешественникам-мужчинам, которые рискнули посмотреть на перестройку в Новой России. В главе "Внешний вид" был совет авторов путеводителя, оставшийся в моей памяти не только потому, что у меня хорошая память, а потому что я каждый день вижу доказательства их наблюдательности. И понимаю, что за все эти годы мало что изменилось. Вот, что было написано: не ходите по улицам Москвы без спутников, но если вам потребуется выйти одному, помните брюки, не чистите свою обувь, возьмите в руки полиэтиленовый пакет, изготовленный в России, и с хмурым выражением лица идите по своим делам, не вступая ни с кем в контакт. Прошло тридцать лет, но мужчин И пожилых, и молодых, в мятых брюках, неухоженной обуви, исполнителей с теленовыми пакетами в руках, я вижу каждый день. Не пользуйтесь такими пакетами за исключением случаев, когда вы возвращаетесь из сетевого магазина с покупками и несёте их в фирменном пакете. И совет персонально для женщин, которые не расстаются с подарочными пакетами из мягкого пластика и носят их вместе с дамской сумкой, складывая в пакет то, что не уместилось в сумку. А таких пакетах придётся забыть, если вы хотите выглядеть элегантно. Общая рекомендация для мужчин и женщин. Если вместо сумки или портфеля вы носите рюкзак, желательно, чтобы он стилистически и по размеру гармонировал с деловой одеждой. Такая дружба возникает не всегда, но если вам повезёт, откажитесь от частого использования плечевых ремней при желании сохранить форму своего пиджака или жакета. Носки Мужчины могут носить однотонные носки любого, кроме белого цвета, но проявлять благоразумие, отправляясь на важные деловые встречи. Носки с рисунком тонкий лёд вступать на который опасно. Если рискнёте, знаете, что ромбовидный рисунок не относится к деловому стилю. Чёрные и тёмно-синие носки в сочетании с тёмно-синим и тёмно-серым костюмом и туфлями чёрного или коричневого цвета вас никогда не подведут. Главное условие Носки должны плотно облегать ногу, не собираясь гармошкой, и в сочетании с классической офисной обувью быть длинными, до середины голени или чуть выше. Вид оголённой мужской ноги далеко не всем доставляет большое эстетическое удовольствие. Чем выше статус мероприятия, тем выше и тоньше носки. Чулки, колготки. Догмы устарели, но колготочные страсти не утихают. Основные рекомендации остались в силе после жарких споров сторонников и противников. Тонкие 5-20 ден чулки или колготки телесного цвета выбирайте оттенок в тон вашей кожи. Рекомендуется женщинам, работающим в консервативном бизнесе. Допустимы тонкие чулки, колготки чёрного цвета в сочетании с юбкой или платьем чёрного цвета или тёмных тонов. Но для самых официальных встреч прозрачные телесного цвета Более плотные матовые чёрные колготки сочетаются с укороченными юбками и зимними офисными платьями. Чем плотнее ткань платья, тем плотнее колготки. Плотные колготки чёрного цвета носят в холодное время года. Если дресс-код не позволяет носить такие колготки, рекомендуется носить брюки. Чулки-колготки под цвет загара всегда смотрятся дёшево. Колготки с рисунком регулярно появляются среди модных трендов, но в офисной обстановке чаще всего неуместны. чулки колготки с открытыми пальцами, мавитон. В неконсервативном бизнесе в осенне-зимний сезон некоторые дамы предпочитают носить цветные колготки. Выбирая колготки в тон монохромному наряду, меньше шансов сделать ошибку. А весной и летом допускается ходить без чулок или колготок. Но такой выбор обязывает женщин приложить ещё больше усилий к уходу за ногами. Так называемые жидкие колготки Средства в состав которых входят светоотражающие частицы, создающие эффект колготок на теле и придающие коже ухоженный вид, не являются альтернативой колготкам, если дресс-код компании строг. Галстуки. Главное назначение галстука заметно украсить мужчину в консервативном бизнесе больше нечем. Кроме того, галстук позволяет мужчине выразить свою индивидуальность, управлять впечатлением и менять галстуки каждый день выглядеть по-разному. Не пренебрегайте такой возможностью, но и не перестарайтесь. Да, Гермес выпускает очаровательные галстуки с маленькими уточками, мышками и прочими представителями фауны, но всегда ли мужчина будет уместно выглядеть в уточках в сочетании с деловым костюмом на официальной встрече? Лучшие галстуки шьют из шёлка. Разная плотность и плетение материала влияет на выбор формы узла. Вязаные галстуки из шёлка или кашемира подходят для неформальной обстановки. Важно научиться правильно завязывать галстук. Учитывайте, что форма узла галстока должна соответствовать форме воротника сорочки. Галстуки-регаты с готовым узлом элемент униформы. Эстетика, которую вспоминаю изенбаума, ещё не пали в лето, категорически не допускают возможности носить фабрично завязанные галстуки-бабочки ни днём, ни вечером. Но прощение гардероба добралось и до насекомых. Лучшие модные дома, в том числе итальянские, шьют не только классические самовязы, но и модели с петлёй-держателем или крючком. Многие мужчины рады этому, как дети. Желательно, чтобы цвет галстука гармонировал с костюмом и сорочкой, а рисунок оставался классическим. Однотонный галстук самый официальный вариант. В деловой обстановке избегайте слишком ярких цветов. Каждый раз контролируйте длину галстука. минимальная на пол сантиметра выше пряжки ремня брюк, максимальная до середины пряжки ремня. Часы. В наше высокотехнологичное время многие отказываются от покупки классических механических часов, так как легко узнать, который час, посмотрев на экран смартфона или смарт-часы. Действительно, двадцати-тридцатилетним мужчинам этого достаточно. Но годам к адам к сорока пяти, когда некоторые мужчины привыкают к дорогим костюмам, возможно, они захотят видеть на своем запястье Красивые часы. Есть шутка, что часы бывают швейцарские и все остальные. Хорошие механические часы не могут не очаровывать. В них есть магия ручной работы. Взяв в руки и примерив такие часы, не хочется с ними расставаться. Часовщики делали и будут делать не только механические, но и кварцевые часы. Это практично. Кварцевый механизм также позволяет сохранять небольшой по высоте размер корпуса. что желательно для офисных и костюмных часов. Хотя Piaget и другие великие дома делают сверхтонкие механические модели, но за миллионы. Высокое часовое искусство не только гарантирует владельцу часов возможность знать точное время, но ещё дарит эмоции от покупки часов. И эти чувства надолго остаются в памяти. Существует поговорка, что швейцарские часовые дома продают не механизмы, а мечту. Покупка хороших часов не связана с модой, Через год два модные тренды изменятся, а часы при соответствующем уходе останутся с вами на долгие годы. Цвет кожаного ремешка часов в идеале должен совпадать с цветом мужской обуви и ремня брюк, но теперь это не строгое ограничение. Кожаный ремешок верх элегантности. Только не забывайте менять его по мере износа. Но многим нравятся металлические браслеты, а манжетам сорочек они не нравятся. Марки, использующие для своих моделей часов, в том числе ремешки из искусственных материалов, например, Swatch, дают возможность человеку выразить свою индивидуальность. Правило одного металла, сочетание корпуса часов или корпуса и браслета с застёжками, по-прежнему актуально. Женщинам рекомендуется выбирать лаконичные модели без бриллиантов, стразов и украшений на ремешке. Мужчинам и женщинам с небольшими руками и тонкими запястьями нежелательно выбирать крупные модели часов. но и слишком маленькие часы будут смотреться проигрышно. Корпуса часов, выполненные из разных по цвету металлов, будут по-разному смотреться на запястье. Важно учитывать оттенок кожи. Ремни. Мужчинам рекомендуется иметь ремни для классических брюк, традиционная ширина три-три с половиной сантиметра, и спортивные ремни, ширина четыре-пять сантиметров, которые сочетаются с джинсами или брюками чинос. Отличие этих моделей не только в ширине и цветовой гамме. но и в размере, форме и материале пряжки. Женщинам также рекомендуется иметь несколько кожаных ремней. Самая заметная часть ремня пряжка. Желательно, чтобы она была сделана из хорошего металла и выглядела элегантно. Пояса из металлических или деревянных звеньев, пряжки со стразами или слишком крупные пряжки в деловой обстановке неуместны. Цвета ахроматические и хроматические. Когда ремень удерживается шлёвками, желательно, чтобы высота шлёвок и ширина ремня соответствовали друг другу. Если на женской одежде есть шлёвки, но вы не носите ремень, их лучше отпороть. С помощью правильно выбранного ремня можно сбалансировать пропорции фигуры, улучшить силуэт платья, сузить талию, но крупулентным дамам лучше использовать другие аксессуары. Шарфы. Доставьте себе удовольствие и купите действительно красивый шарф. В первую очередь эта рекомендация адресована мужчинам, которые часто носят мало выразительные по цвету, да еще и короткие шарфы. Монокромность в одежде всегда смотрится элегантно, но позвольте себе несколько шарфов, в том числе ярких, для создания настроения. Мало купить красивый шарф, важно научиться его эффектно носить, учитывая форму воротника верхней одежды. Помните, что шарф как аксессуар делового стиля. не может быть связан вручную или иметь такой вид. Платки. Шёлковый платок показатель вкуса и статуса его владельца. Как и мужской галстук, шёлковый платок позволяет подчеркнуть индивидуальность женщины, преобразить деловой костюм, сделать цветовой акцент и выразить своё настроение. Носите шёлковый платок не только на шее или голове, а украшайте им разные части своей одежды или сумку. Позвольте своей фантазии отправиться в полёт. Платок А лучший платочек в нагрудном кармане мужского пиджака не имеет практического применения и нужен исключительно для украшения. Платок паше оживляет мужской костюм или пиджак и делает его нестандартным. В течение дня рекомендуется носить платки из хлопка или тонкого льна, а вечером прекрасно смотрятся шёлковые платки. Некоторые производители выпускают платки из тончайшего кашемира. Чаще всего платок подбирается в тон с орочке, или он должен гармонировать с галстуком. Но не носите платок и галстук из одной ткани одновременно, это свидетельствует о недостатке вкуса и воображения. И самое главное, желательно, чтобы в нагрудном кармане пиджака находился только платочек. Если мужчина не в состоянии исправиться с соблазном положить в этот карман что-то другое, лучше оставить его зашитым. Перчатки. По цвету перчатки можно комбинировать с обувью, сумкой, поясом, шарфом, главным убором. Но элегантнее всего выглядят перчатки, совпадающие по цвету с верхней одеждой. Самый желанный материал кожа. Подкладка сезонная, кашемир или шелк. Меховая подкладка в большинстве случаев лишает перчатки элегантности. Выбирайте перчатки по размеру, регулярно ухаживайте за ними и правильно храните. Очки Постарайтесь подобрать лучшие оправу с учётом формы вашего лица, цвета волос и кожи. Важно, чтобы линзы не были затемнёнными, окружающие должны видеть ваши глаза. По этой же причине принято снимать солнцезащитные очки, находясь в помещении. Сняв очки, не поднимайте их на границу лба или линию роста волос. Как метко сказал Александр Васильев, это не кокошник. В некоторых книгах по этикету вам может встретиться рекомендация снимать солнцезащитные очки на улице при приветствии, но офтальмологи считают, что важнее уберечь глаза от агрессивного воздействия внешних факторов и сохранить зрение. Ручки. Как бы быстро ни развивались технологии, скорее всего, на рабочем столе, в портфеле, сумке или в кармане пиджака каждого работающего человека найдётся ручка. Производители как перьевых, так и шариковых ручек знают об этом и спокойно делают свою работу. Выбирая ручку, особое внимание уделите зоне обхвата, грип секция. Оценивайте не только дизайн, но и удобство, поэтому обязательно примерьте ручку перед покупкой и проверьте качество письма. Изысканная перьевая или шариковая высокого качества выбор за вами, только не одноразовая. Зонты. При выборе зонта желательно учитывать, что его расцветка в прямом смысле слова отразится на вашем лице. Поэтому женщинам рекомендуется выбирать зонты нейтральных цветов, а мужчинам зонты чёрного, тёмно-синего или серого цвета, которые также не придадут лицу мужчины оттенков моркови или шпината. Зонты-трости элегантны, но неудобны. Истинные джентльмены для чистоты стиля, конечно, выберут зонт-трость, принося в жертву удобство, но такая жертва не всегда оправдана. Зонт-трость обязывает его обладателя носить зонт только в вертикальном положении. Иногда его действительно используют как трость. Если вы купите складной зонт высокого качества, он не хуже зонта трости справится со своей задачей и защитит вашу одежду и прическу в дождливый час. Смартфон. Смартфон без спор на статусный аксессуар. Но нередко во время деловых встреч можно заметить, что у дорогого смартфона может быть поцарапано или немного разбито стекло. Даже самый аккуратный человек не застрахован от такой неприятности. Первая встреча это ни о чём не говорит. Но почему такой, казалось бы, незначительный штрих важен? Потому что если вы повторно встретитесь с владельцем этого смартфона через неделю или месяц и увидите то же разбитое стекло, вы можете сделать определённые выводы о деловом партнёре. Скорее всего, они будут неутешительными. Украшения. Прошли времена, когда мужчины носили много украшений. Теперь, в отличие от женщин, у них не богатый выбор. Но даже в официальной деловой обстановке мужчины имеют полное право на запонки и обручальное кольцо. Носите запонки, если вам нравится этот аксессуар. Запонки сочетаются и с деловым костюмом, и с неформальной одеждой, но при одном условии. Неформальная одежда в свою очередь должна сочетаться с сорочкой с французской манжетой. Сорочка с одинарной манжетой под запонку с классическим нефрачным воротником встречается редко. Для некоторых мужчин эта информация бывает открытием, но запонки не должны быть видны, если рука мужчины не вытянута или не поднята. Следовательно, важно правильно подобрать длину рукава сорочки. Нейтральные формы овал, круг, квадрат, прямоугольник. Сюжетные запонки, самолётики, рыбаки и рыбки, знаки зодиака и прочие расскажут о своём хозяине больше, чем геометрические фигуры. Запонки не должны быть крупнее размера большого ногтя пальца руки мужчины. Вариантов материалов очень много: от простых шёлковых узелков до изделий из драгоценных металлов. Несколько пар запонок для различных ситуаций всегда пригодятся. Но в деловой обстановке в течение дня не принято носить запонки с самоцветами, в том числе с драгоценными камнями. Видимые шейные цепочки, браслеты в консервативном бизнесе неприемлемы для мужчин. Нежелательно также кольца-печатки, если мужчина не принадлежит к старинному знатному роду и не унаследовал кольцо с фамильным гербом. Современные кольца такого вида проявление сомнительного вкуса. Многие известные ювелирные дома выпускают изделия в виде креста как модного аксессуара, но желательно не носить религиозные символы в качестве украшения. Демонстрировать образцы высокого ювелирного искусства в деловой обстановке женщинам неуместно. но носить подходящие по стилю ювелирные украшения, ювелирную бижутерию или бижутерию высокого качества желательно, а иногда и обязательно. Такие украшения помогают достичь баланса изящества и будничности, не отказывая себе каждый день в получении удовольствия. Существует мнение, что ювелирные украшения демонстрация статуса, бижутерия индивидуальности, но важнее всего демонстрация вкуса. Рекомендуется носить не более трёх украшений одновременно. Всегда очень эффектно смотрятся серьги. Они привлекают внимание к лицу женщины, но как и мужские запонки, они не должны быть крупными. Я очень люблю кольца, потому что это украшение всегда перед глазами не только того, кто на вас смотрит, но и самой владелицы. И кольцо может постоянно подпитывать вас, так как скорее всего связано с положительными эмоциями, а иначе вы бы не стали его носить. Важное правило: Одна рука, одно кольцо. Участники тренингов часто задают вопрос: можно ли женщина в одно время наносить украшения из разных по цвету металлов? Действительно, золото и серебро теперь носят вместе, но чтобы два металла органично смотрелись, украшений должно быть много. А в деловой обстановке это будет неуместно. Поэтому для создания гармоничного образа разумнее по-прежнему придерживаться правила одного металла, если речь идет о двух-трех украшениях. Недопустимые ошибки: нечищенная обувь или обувь со сбитыми каблуками, короткие или спустившиеся носки, белые носки, хождение со стрелкой на чулках, чулки, колготки с лайкрой со швом в сетку, короткие или слишком длинные галстуки, чёрные галстуки в дневное время, кроме траурных мероприятий, белые шарфы у мужчин, дешёвые украшения, много украшений одновременно. видимые кресты, татуировки, пирсинг, анклеты в консервативном бизнесе. Основные рекомендации. Начните формировать свой стиль с покупки аксессуаров высокого качества. Не экономьте, покупая аксессуары. Лучше меньше, да лучше. Первые два места в списке обувь и сумка или портфель. Яркие аксессуары хорошо смотрятся на фоне сдержанной основной части костюма. Три кита мужских аксессуаров, то, что сразу заметно: начищенные туфли, стильная сумка или портфель и подходящий галстук или платок для нагрудного кармана. Три кита женских аксессуаров: правильные туфли, стильная сумка и эффектное украшение. Выбирайте плоские часы со светлым циферблатом без лишнего декора. В нагрудном кармане мужского пиджака только платок. Откажитесь от девиза всё лучшее сразу при выборе украшений в деловой одежде. Если у вас их много, выгуливайте каждый по очереди. трёх вполне достаточно, чтобы подчеркнуть статус и стиль. Практика. Посмотрите предложения на сайтах интернет-магазинов и посетите несколько традиционных магазинов с целью изучить ассортимент модных аксессуаров. Возьмите вещи в руки, примерьте и или оцените качество материала и изготовления. Составьте список аксессуаров, которые вы хотели бы приобрести, и пронумеруйте их в порядке важности. Купите одну вещь из этого списка. самую лучшую обувь из того, что можете себе позволить, сумку или портфели из кожи отличной выделки, кожаные перчатки, идеально сидящие на руке, красивые запонки, портмоне, ремень, ручку и прочее. Или запланируйте такую покупку, установив срок. Проведите эксперимент. Зайдите в бутик швейцарских часов и примерьте несколько понравившихся вам моделей. Постарайтесь почувствовать и запомнить своё ощущение в этот момент. Если услышите сердцебиение, и оно не пройдёт, когда вы выйдете за порог магазина, через некоторое время вернитесь с деньгами и готовностью расстаться с ними ради ваших часов. Каждую неделю выделяйте время для ухода за своими аксессуарами, особенно за обувью. Нет смысла покупать аксессуары высокого качества, если вы не хотите за ними ухаживать. Задание для мужчин: Возьмите недорогой галстук и научитесь завязывать несколько наиболее подходящих вам узлов. Если раньше отцы учили сыновей завязывать галстук, теперь с этой задачей можно справиться, посмотрев ролик на YouTube.